Я совсем не хотела угрожать ей, но Эмма меня чертовски разозлила. А ее уверенность, что поступает правильно, когда лишает меня дочери, а Алисы отца, завела не на шутку. И совсем не в позитивном ключе. Она смотрела на меня и хотела сказать что-то еще, видимо, подбирая слова. А я ждал. И выравнивал дыхание. Поцелуй получился спонтанным, но породил во мне столь много чувств и желаний, что это сбивало с толку и сводило с ума. «Вы замолчали, и я решила выйти», – раздался голос Алисы, и я отвел взгляд от лица Эммы и посмотрел на дочь. Снова нахлынуло странное, никогда раньше неизведанное мною чувство, которое испытывал, когда вошел в квартиру Эммы и Лисы. Я глядел на своего ребенка и ощущал такое, что никак не укладывалось в рамки моего обычного восприятия. Это была моя дочь, моя плоть и кровь, рыжая девчушка, которая с первого же взгляда захотела назвать меня отцом. От этого понимания внутри что-то царапалось и скреблось. «Так, садимся завтракать», – пробормотала Эмма и вдруг отвернулась. Не знаю, что она там увидела, глядя на нас с Алисой со стороны, но вдруг все словно бы изменилось. Из фурии, готовой защищать свое потомство, Эмма превратилась в задумчивую и до да боли соблазнительную молодую женщину, начавшую готовить для нас завтрак. «А мы с Алисой устроились за столом в ожидании блинчиков», И я то и дело бросал на мать моего ребенка взгляды и представлял, как она точно так же стала бы хозяйничать на моей кухне. И что вообще за мысли бродят в моей голове? Раньше о подобном я даже не задумывался. «Мы куда-то пойдем? Погулять? А может, в кино? Или куда ты хочешь?» Засыпала меня вопросами Алиса. Но когда я понял, что я махмурится, не стал торопиться с ответом. «Это как твоя мама решит», — с примирительной улыбкой сказал я. «Если и пойдем, то погулять. У нас сегодня много дел, ты же помнишь», с нажимом сказала Эмма. «Помню, но визит к дантисту можно и отложить», с жаром откликнулась Алиса. «Нельзя», отрезала ее мама и поставила перед нами тарелку с блинами. «Не женщина, кремень, так что ешьте, немного погуляем и все». Мне, конечно, совсем не понравилось это ее все, но спорить я не стал. Торопиться и брать штурмом эту крепость я не собирался. У меня было время, и я планировал сделать все по уму. «Мама, смотри, там Ксюша и Вероника. Можно я...» Алиса запнулась и нахмурилась. Прикусила нижнюю губу и опустила взгляд. Что-то ее насторожило, но я понятия не имел, что именно. «Ты хочешь к ним?» – уточнила Эма, чуть склонившись к дочери. «Мы гуляли в парке. Охренеть и не встать, но я получал от этого удовольствие». Даже гордость испытывал, когда понимал, что прохожие видят меня рядом с дочерью и женщиной, которая мне ее родила. Хочу, но я же могу сказать, что гуляю с папой. Теперь уже Эма свела брови на переносице, а я ожидал того, что же она ответит Алисе. Вновь соврет, что я не имею к девочке никакого отношения? Пожалуй, в данный момент это будет уже совсем не к месту. Можешь, кивнула она и добавила то, чего я застыл на месте. Тем более, что он и есть твой папа. лисенок просияла я даже и не подозревал что человеческая реакция может быть настолько яркой искренней и ослепляющей я же тебе говорила воскликнула она с восторгом и убежала к подругам мы стояли рядом друг с другом так близко что я мог почувствовать аромат духов эммы ненавязчивой но запоминающийся или так пахла она сама ты все же решила ей сказать Это был не вопрос, а утверждение. Эмма чуть подернула плечами и повернулась ко мне. «Глупо было бы скрывать и дальше. Как ты знаешь, я и сама собиралась рассказать тебе о том, что ты отец Алисы. Знаю». Просто кивнул в ответ и почувствовал какое-то умиротворение. Теперь все было именно так, как должно было быть. «Кстати, а в какой школе учится Алиса?» «В хорошей», — отрезала Эмма. Клянусь, в моем вопросе не было никакого подтекста, но пока все, чем я интересовался в отношении дочери, воспринималось ее матерью в штыки. Хотя чего я ожидал? Я не о том, что она изучает, чем интересуется. Эма поджала губы и прищурилась, но отвечать не торопилась. Я же вдруг почувствовал себя так, словно сдавал экзамен. И от необходимости снова подбирать слова, чтобы прибавить к уже сказанному хоть что-то, меня избавила Алиса. «Мама, папа, я все рассказала», — восторженно заявила она, подбежав к нам. Ксюша и Ника сначала не верили, но потом, потом обрадовались и сказали, что хотят приехать на мой день рождения, и... Она запнулась и с опаской взглянула на Эму. «Черт бы все побрал, я ведь даже не знал, когда у дочери день рождения. Выходит совсем скоро». «Мы не собирались праздновать настолько широко», — ровно сказала Эма, взглянув на меня. «Можем отметить так, как подобает», — как можно спокойнее ответил я. «И если ты позволишь, я все организую». Лисенок вновь просияла, и мы вдвоем принялись ждать ответа ее мамы. Она же явно сомневалась в том, что стоит доверять мне подобное мероприятие. А я просто молчал и надеялся, что мне позволят провести первый в моей жизни день рождения дочери. «Хорошо, но у меня будет несколько условий», — сказала Эмма. И я, поддавшись к ней, чтобы насытиться ее ароматом, шепнул на ухо. «Договорились. Озвучишь мне их позже». После чего отстранился и, взяв Алису за руку, направился прочь из парка. День рождения Алисы Влад организовал с размахом. Я смотрела на все это великолепие, развернувшееся в центре развлечений, где, кажется, было абсолютно все. Помещение для квестов, лазертаг, батут, бассейн и бог знает что еще. И вдобавок ко всему этому, ловко лавируя межбеснующихся детей, сновали вокруг официанты. разнося напитки и оригинально оформленные блюда. Я растерянно присела на кожаный диванчик, не зная, куда деваться от всего происходящего. Чувствовала себя сейчас неуютно, неуместно и даже униженно, потому что понимала, что никогда не смогла бы организовать Алисе что-то подобное. Денег, как правило, хватало только на домашний праздник или, в лучшем случае, на то, чтобы снять какое-нибудь кафе. И это, конечно, не шло ни в какое сравнение с тем, что устроил для Алисы Крамольский. «Мамочка!» – мой рыжий вихрь вдруг мелькнул рядом, и в следующую же секунду лиса резко рухнула, как подкошенная на месте. «Меня ранили!» – возопила она страдальческим голосом, и я, испуганно подскочив, метнулась было к ней. Но дочь так же стремительно, как упала, снова оказалась на ногах и беззаботно рассмеялась. «Это просто лазер!» А потом умчалась, не оглядываясь дальше. Я же трясущейся рукой провела по волосам и попыталась подавить то неприятное чувство, что клином застряло в груди. Алиса была счастлива, и это главное. Пусть даже эту радость ей принесла не я. Мне было хорошо известно, что дочь мечтала побывать в подобном месте. И следовало быть благодарной, что Крамольский все это устроил, но... не выходило. Наверное, просто ревность матери, которая не привыкла делить внимание своего ребенка с кем-то другим. «Пройдет?» — сказала я себе твердо. И вздрогнула, когда рядом раздался голос. «Ну, как тебе праздник? Меня только что подстрелили, и я выбыл из игры». «Влад!» Легок на помине. Повернувшись к нему лицом, я заметила, что его глаза буквально блестят от восторга. Точь в точь, как у Лисы, словно он и сам был маленьким мальчишкой, попавшим в этот игровой рай. И по всему выходило, что все вокруг были счастливы, кроме меня самой. «Чудесно!» Я старательно натянула на лицо улыбку, не желая портить праздничное настроение кому бы то ни было своей кислой миной. Но Влад, кажется, все равно чутко уловил фальшь. «Что-то не так?» – нахмурился он, присаживаясь на диванчик. Я не собирался перегибать палку, но Лисенок сама мне сказала, что хочет здесь побывать. Я вздохнула, лгать не было никакого смысла. Все просто шикарно. Я всего лишь подумала о том, что никогда не смогла бы устроить для Алисы что-то подобное. Он взял меня за руку и притянул к себе. Заглянул в глаза своим пронзительным серо-зеленым взглядом и сказал обезоруживающее. «Для этого у вас теперь и есть я». «Ну да, он и его огромные деньги, за которые так просто будет купить любовь ребенка». Резко отстранившись, я хрипло выдохнула. «Извини, мне нужно отойти». Направившись было к дамской комнате, на полупути я услышала голоса, доносившиеся из помещения для пряток. Злой детский голос говорил. «Не ври, это не твой папа». «Мой!» – упрямо отвечала Алиса. «А где же он был раньше? Твоя мама просто нашла себе очередного мужчину. А потом найдет еще одного и еще, и ты будешь их всех называть папами». «Нет!» Дальше слушать я не стала. Пора было вмешаться в это безобразие. «Лиза», – сказала спокойно, заглядывая в комнату. «Кто тебе такое рассказал?» Девочка мигом стушевалась, посмотрела на меня из-под лобья, потом буркнула. «Мама сказала. Она говорит, так не бывает, чтобы отцы непонятно откуда объявлялись. Эту ее маму я знала прекрасно. Большая любительница понтоваться и всячески делать вид, что она и ее ребенок лучше всех. Хотя по факту достаток у нее был немногим больше моего. Отчитывать чужого ребенка я совершенно не собиралась. Тем более Лиза не была виновата в том, что мать ей вбивала в голову подобные вещи. «Передай своей маме, пожалуйста», – произнесла я мягко. что в жизни бывает так, что люди теряют друг друга, а потом находят спустя время. «Как это?» – спросила Лиза с неверием. «Очень просто. Вспомнить хотя бы сказку про Золушку. Принц не знал ее имени, и поэтому ему пришлось долго искать свою возлюбленную с помощью всяких ухищрений, вроде хрустальной туфельки. И у вас так было?» «Да. И знаешь, когда случается подобное чудо, это повод порадоваться за людей, а не злиться». Лицо Лизы наконец прояснилось, и, кивнув, она убежала к другим детям. А Алиса осталась со мной. «Мама, это правда?» «Что именно?» – уточнила я, присев рядом с ней. «Что ты как Золушка, и папа не знал твоего имени?» «Этот папа и лица моего не запомнил», – хмыкнула я про себя. Но об этом Алисе было еще рано знать. «Так и было», – кивнула я. «Но ты должна понимать». Даже если принц снова нашел Золушку, это еще не значит, что они будут жить вместе долго и счастливо. Дочь посмотрела на меня задумчиво, потом неожиданно улыбнулась. «Не волнуйся, мамочка. Папа обязательно на тебе женится. Я вижу, как ты ему нравишься». Я только брови приподняла в ответ на подобное заявление. А мгновением позже Лиса уже учалась, чтобы присоединиться к очередному развлечению. Я же направилась в туалет. Опершись руками на раковину, плеснула в лицо холодной водой. Хотелось в этот момент только одного, чтобы вечер поскорее закончился. Но оказалось, что на сегодня неприятные эмоции для меня были еще вовсе не исчерпаны. Это я поняла, когда вернулась к столику, за которым сидела, и там обнаружила мать Влада. Она вместе с Сергеем Никитичем и Леной тоже присутствовала на дне рождения Алисы. «Я тебя заждалась», – произнесла Инна Владимировна надменно и, кивнув мне на диванчик, добавила. «Сядь же, не нависай надо мной, как памятник Ильичу». Оказаться в ее компании – последнее, чего я сегодня хотела. Но и доводить до неприятной сцены, которую та, чего доброго, вполне могла бы закатить, тоже не собиралась. Поэтому молча села напротив. «Владик устроил чудесный праздник, правда?» – спросила она с подобием улыбки, больше напоминавшим мне оскал кобры. «Да, Алиса просто в восторге», откликнулась коротко, придерживаясь отстранённо вежливого тона. «Вот!» Инна Владимировна торжествующе наставила на меня указательный палец, на котором пошло сверкала, несомненно, дорогой, но аляповато безвкусный перстень. «Ты и сама признаешь, что мой сын может сделать девочку счастливой!» На что она, черт ее побери, намекала? «Жаль вас расстраивать», — едко улыбнулась я. «Но ребенка, который нуждается в отце...» Делать счастливым один только факт того, что теперь этот отец объявился. Алиса была бы счастлива, даже если бы ее папой оказался не ваш сын. Мать Влада снова пошла красными пятнами, и я смотрела на это с мстительным довольством. Но продолжалось это, увы, недолго. Следующая ее реплика заставила меня задохнуться от гнева. Но ее отец именно мой сын, и он имеет на девочку все права. Не успела я было ей сообщить, что прав у него ровно столько, сколько я допущу, как она добавила. Вот что, Эмма, мы с семьей обсудили всю эту ситуацию и решили, что ребенку лучше будет жить с нами. Мы можем дать ей гораздо больше. Лучшее образование, дополнительные занятия, какие она только захочет, люксовую одежду и, как видите, самые дорогостоящие развлечения. Поэтому вам лучше не препятствовать Владику и отдать ребенка добровольно.